Глава седьмая Солнце значительно склонялось к западу. Косые лучи его освещали все предметы в воде невеселым медно-зеленым цветом. Тоской начало по временам сжиматься сердце бедной золотой рыбки. «А солнечное светлое пятно?» — снова начал допрашивать окунь. «Его тоже, пожалуй, люди сделали?» «Нет, не люди». Они говорят, что Солнце неизмеримо далеко и так велико, что земной шар перед ним, как маленькая крошка. Земной шар? Какой земной шар? То есть вся суша, вся земля с прудами, реками, морями. Шар? Значит, суша кругла. Наш пруд не кругл, хотя и окружен сушей со всех сторон. Тогда, значит, люди живут на какой-то другой суше. «На круглой?» «Они живут и на этих берегах, и в других местах. Земля необычайно велика. На ней есть еще реки, огромные моря, наполненные водой, и они гораздо, гораздо больше вашего пруда». Рыбка остановилась. Окунь скосил на нее свои глаза. «Наш пруд в два дня не оплывешь от верхней мельницы до нашей. А он взгляни кверху, Солнце не больше крупного карася. Так как же оно, маленькое пятно, больше нашего пруда и суши, окружающей его, на которой, по твоим же словам, еще есть пруды и больше нашего, и на которой тоже живут твои умники, люди и другие животные. Ты подумай, какую-то чушь городишь! Рыбка изумилась. Суша очень велика. Я сама видела из окна сквозь стенки аквариума. Только люди говорят, что солнце еще больше. Они говорят, что некоторые звезды, светлые точки на небе, видны только ночью. Еще больше солнца. Да, как видно, люди твои не краснее врут. «Ничего, продолжай», — нашел нужным поддержать рыбку старый любознательный карп. «Забавно». Почему же люди думают, что солнечное светлое пятно и звезды больше суши и пруда? Как же до таких штук они додумываются? О, они все меряют и разузнают. У них есть разные мерки. И для этого они выдумали и делают особые глаза, то есть вроде глаз, которыми они могут очень-очень далеко видеть. У них еще есть другие глаза. Ими они могут видеть самые маленькие предметы чего совсем не видно. Даже около нас в пруду есть малюсенькие существа. Их ни вы, ни я не видим своими глазами. А люди в эти самодельные глаза видят и называют их мудрено как-то. «Чего мы не видим, того и нет». «Ты от людей все это слышала? Или сама выдумала?» — уже холодно спросил окунь, видимо, начиная терять терпение. «Да, я узнала все от людей» но и сама многое видела и кроме того на рисунках и картинах многое видела все наши комнаты увешаны были картинами и на них многое так хорошо было изображено и всякие животные и люди и растения и я теперь вижу что они все верно рассказывали и нарисовали там нарисованы и вы все и очень похожи и карп и вы господин окунь и все и щуки рыбка опять остановилась смущенные все более и более вытаращиваемыми глазами окружающих рыб. Даже ласковые вначале плотички отдалились от нее. Глазки их смотрели холоднее, если еще не враждебно. — Какая-то необычайная смесь фантазии с выдумкой, — недоумевающе проговорил Карп. — Да, странное существо, неосмысленное, невежественное, суеверное почти безумное, — заметил окунь. Хотя местами в безумных словах его блестят, как будто искорки неведомых истин. Удивительное существо. Неосмысленная рыбка могла бы сказать многоумному окуню. Да, мой водяной друг, на свете есть много такого, что и не снилось твоей рыбьей мудрости. Откуда же он, наконец, на самом деле? «Этот золотой карась или золотая рыбка, как он называет себя?» — спросил окунь. платички повторили, что они встретили золотую рыбку около светлой холодной воды, вливающейся в пруд у корней трех елей. Это не так далеко отсюда, за теми вон большими корягами и ямами, где живут черные налимы и недалеко от мельницы. Умный окунь предложил плыть туда авось там найдут разгадку этой таинственной золотой рыбки авось и в ее бреде поймают хоть какую-либо нить к разъяснению беспокойной тайны. золотую рыбку снова просили продолжать рассказывать рассказами ее о людях были все таки крайне заинтересованы, хотя они и казались рыбам невероятными. если слова ее и бред, то все же любопытный и интересный. Самого ученого-скептика окуня рассказы рыбки завлекали. Он только из ученого упорства не хотел этого выказывать. «Ты не смущайся, золотой карась, что мы несколько недоверчивы, то есть нелегковерны. Мы очень желаем слушать». Все насторожились опять. «Верьте или не верьте, а я ничего не прибавляю. Я говорю правду». «Люди действительно умнее всех, они так много знают и умеют, даже дети их знают больше нас, рыб». «Это головастики-то?» — опять не утерпел окунь. «Я уже говорила, они изображают и себя самих, и животных на картинах. Они даже из камня делают и людей, и животных, как живых. Это не живые, но только совсем похожи на живых, не двигаются, не едят ничего и не умирают никогда» как же это возможно, делают из камня, как живых людей? Или люди тебя обманывали, или ты сама себя обманывала? И мы встречаем иногда на дне пруда, где вода течет быстро, камни, очень похожие на рыб. Но ни одна из рыб, даже самый маленький малек, самый глупый налим, не скажут, что их делают рыбы, не примут камень за живую рыбу а твои люди оказываются глупее какого-нибудь налима. Эти всемогущие лягушки, оказывается, все могут. Пожалуй, и нас, рыб, они делают и пускают в воду. О нет, рыб они не делают. Они говорят, рыбы родятся из икры. Это правда, рыба из икры, заговорили рыбы, и лягушки тоже. Да, рыбы из икры, подтвердил окунь. «Здесь в твоих словах проблеснула настоящая истина, ибо и ты, рыба, и чутьем поняла истину, а воду, пруд, плотину, сеть, колючих червей, острогу, и это все люди делают». «Опять не все. Плотину, мельницу, сеть, люди, а...» «Относительно сети или невода», — вмешался Карп. Возможно, допустить как предположение, что, может быть, их делают и люди из каких-либо растений. Невод очень похож на гигантскую живую водоросль, делают же к коолюшке себе гнезда. Но, допустим, как гипотезу, тем более, что около невода и сетей замечали присутствие людей». «Очень сомнительное предположение», — возразил окунь. Откуда все-таки все прочее? Вода, пруд, разные животные, растения, солнце, если их не люди сделали? Они ведь самые высшие существа в мире и так всемогущи. Надо считать, что, пожалуй, и это все дело их рук. Нет, это не так. Люди верят в высших себя существ. Они верят, что мир... Земля, вода, солнце, животные, рыбы, растения, они сами и весь мир — все создано могущественнейшим, величайшим существом. Впрочем, не все верят. «А, значит, есть между ними и умные, мыслят здраво по рыбье обрадовался ученый Окунь. «Любопытно, однако ж, что это еще за существо?» Что я слышала об этом великом существе от людей, я всего не могу вам передать, мне и самой не все ясно и понятно. Если вы сомневаетесь в моих рассказах о людях, с которыми я жила и которых знаю, то как же я буду говорить о существе неведомом?» Грустно промолвила золотая рыбка. «И не говори. Мы много слушали тебя, теперь и тебе полезно послушать нас, рыб, золотое существо». В твоем уме что-то спуталось и перемешалось. Ты нам выдаешь за истину нечто невозможное, несуразное, почти безумное. Мы не можем верить тому, чего не знаем, не понимаем, и познать не имеем возможности, словом, что неразумно. Мы, рыбы, познаем мир опытом и наблюдением. Что мы видим, то есть и тому верим, к чему прикасаемся, то познаем. Жеванием мы исследуем качество, мягко или твердо, вкусно или невкусно, и годится ли для глотания. Нюханием мы познаем, как пахнет, вредно или нет, приятно или неприятно. Бывают, например, темные или белые жучки или личинки, не поймешь, с очень приятным и вкусным запахом. не хлебную или насадку, разумел окунь. Но глотать их не следуют, они колючки». Колючки вообще же познают соприкосновением. Узнаем мы также, что больно, а главным образом наблюдаем, что опасно, и того избегаем всеми силами. Таковы основы познания всего, что есть. Помимо их ничего знать нельзя, и ничего по всем вероятиям и нет. Мы вправе предполагать, что и у людей, вероятно, много общего с лягушками, так как они относятся к роду лягушек. Опытом мы знаем, что рыбы родятся из икры, как и ты знаешь. Знаем, когда рыбы должны метать икру и где. Лягушки тоже из икры, а стало быть и все прочие животные, а люди как лягушки и тем более. Растения из усиков и семечек тоже вроде икры. Пруды от реки и других прудов. Наш пруд исходит от верхнего пруда, от нашего шумит нижний пруд и так далее. Особенно это можно наблюдать после зимы самого страшного времени для рыб, когда в прудах мы почти задыхаемся. Мы не знаем, что тогда бывает на суше. Прудовая жизнь снова закипает, когда с шумом и грохотом раскалывается вверху каменная вода и все куда-то несется и в воде делается... Совсем мутно. Много тогда гибнет рыбы. Только опытные рыбы спасаются, спрятавшись выл в ямы и на дно. Ужасно. В это время с особым остервенением жрут нас не вода и всякие твари вроде наметок. Вода из нашего пруда почти вся уходит в нижний пруд, а к нам приходит из верхнего пруда. Оттуда же приплывает много новых рыб, и кроме того наносит много илу, дерев и коряк, из которых образуется новая плотина. И мы ясно видим, что она делается сама собою, как, вероятно, и решительно все они, люди, делают, хотя их и видят иногда на берегу, и уж, разумеется, не страшная щука, как верят бестолковые налимы. Конечно, все делается из чего-нибудь, как рыбы и животные, всякие из икры. Но из чего вода, солнце, суша, мы не знаем и знать не можем, да и не зачем. А только все делается само собою. У всех нас, рыб, есть еще одно основное непреложное и неопровержимое убеждение, проверенное опытом что в пустоте, вне пруда, жизнь невозможна, и что ни одно существо, к какому бы роду оно ни принадлежало, без воды и вне воды долго жить не может, что отчасти подтверждается и твоими рассказами. Все же росказни вроде того, что в надпрудной пустоте на суже есть какая-то особая жизнь, что человек выше рыб, существо, умнее их, что он создал мельницы, плотины, воду и чуть ли не самих рыб и прочее, и прочее, есть бредни и сплошное суеверие, достойное самой грубой и невежественной рыбьей черни. Крупные умные рыбы должны стоять выше этого. Все, что противоречит рыбьему опыту и разуму, должно быть отвергнуто. Таковы основы познания». Помимо их знать ничего нельзя, да ничего по всем вероятностям и нет. Если бы сам человек со своим воображаемым совершенством превратился в рыбу и передал нам о себе все, что ты рассказываешь, то и тогда мы, не имея возможности проверить его показаний, не поверили бы ему и не должны были бы верить, если мы умные рыбы». «Очень жаль, что ты, золотой карась, своими рассказами не рассеиваешь суеверие, а еще более укрепляешь. Мы, судя по твоему интересному и красивому виду, вправе были ожидать чего-либо более возвышенного, просвещающего наш разум, и, увы, обманулись. Твой рыбий ум или еще недостаточно развит, и в нем преобладает еще фантазия?» Или в тебе зарождается опасное безумие. Мы зла тебе не желаем, я сказал, и, конечно, глотать не станем, но наш дружеский совет не распространяй ты своего суеверного вздора. Рыбы уже заражены суевериями, а, наслушавшись твоих росказней, так уверуют в людское совершенство, что из одного любопытства стаями начнут выкидываться на сушу особенно неопытная молоть и рыбешка. И кроме гибели ничего там не встретит, и весь рыбий рот в конец может сгинуть». Последнее было сказано весьма серьезно и почти с грустью. «И чем ты докажешь истинность своих слов? Чем?» «Чем докажешь, что правду говоришь?» — заговорили кругом все рыбы. «Чем докажешь? Чем?» — завопили со всех сторон. Под водой пошел гул, и на поверхности пруда образовалась почти пена от поднявшихся пузырей. «Чем? Чем?» — пищали и платички Они уже совсем сторонились и чуждались рыбки и не подплывали к ней. Глазки их, вначале казавшиеся ласковыми, сделались холодными рыбьими глазами, совсем враждебными. Что могла рыбка отвечать? Что сказать и чем доказать истину своих слов? Не могла же она сказать рыбам «пойдите сами на сушу к людям, поживите с ними, посмотрите и узнаете». К счастью, рыбки многое в человеческой жизни, особенно в жизни человеческого духа, по существу ее рыбьей природы было недоступно ее пониманию. Как отнеслись бы к ней умные рыбы, если бы она вздумала рассказывать им о государственном устройстве, литературе, поэзии? разных научных и технических открытиях и изобретениях, телеграфе, телефоне, фонографе и тому подобном. Да прибавило бы к этому краткий обзор истории философии, не говоря уже о религии, о бессмертии души. Полагать надо, что умные рыбы, недослушав, сожрали бы ее, как существо вредное и в пруду опасное по своему безумию грустно стало бедной золотой рыбке тяжело на сердце одиноко и пустынно стало около нее водяным холодом повеяло от рыбьих душ окружавших ее вначале ей показалось хорошо в пруду ее привлекали простор воды водные дали невиданная красота растений общество веселых рыбок ей уже не хотелось было снова возвращаться на сушу и в тесном аквариуме коротать свою жизнь В пруду просторнее, вольнее, веселее. А теперь с тоской вспоминала она людей. Вспомнила своих друзей, дорогих милых деток, их ласковые милые глаза. Нет на свете ничего привлекательнее и дороже добрых человеческих глаз. Они к себя притягивают. К людям бы опять. Я изжала душу или то, что рыбам полагается иметь, вместо таковой от мысли, что она никогда больше не увидит людей не увидит ласковых синих детских глазок ей увы суждено навсегда остаться в этом мрачном пруду среди холодных собратьев и вероятнее всего погибнуть в пасти какого нибудь собрата чудища. нет нет люди существа прекрасные дивные у них любовь ко всем они добрые они стараются никому не делать зла сквозь слезы говорила золотая рыбка — Да полно! Уж так ли они и добры, эти твои люди! Однако же ты сама говорила, что они, эти добрые люди, пожирают и мясо животных, да и нас с тобой. Только как-то там жарят нас на огне? Не знаю, может быть, это и приятно, когда тебя жарят? Но, думаю, от этого жарения не легче тому, кого собираются пожирать. Холодно проговорил окунь. Что было возражать? «Ах да! Есть и у людей, по их рассказам, много зла и злых. Когда человек делается злым, он, говорят, бывает хуже животного, хуже зверя, он ужасен». а, -а, -а. Вот как!» — подхватил окунь. «Если хоть отчасти поверить всем твоим росказням, то добрые люди окажутся злейшими существами и над водой, и в воде». Они всякими выдумками, по твоим же словам, ловят нас и пожирают. Пожирают и всех других животных, всех и все истребляют. Не пожирают ли, кстати, и друг друга? Удивительно, как твои добрые друзья тебя-то, бедный карась, не сожрали. К счастью, все это, и всякие изображаемые совершенства, приписываемые человеку, совершенный вздор, бред. Плод безумной карасиной фантазии. Лягушка лягушкой и останется, до да какой бы величины она ни раздулась. Ее лягушачьему уму не возвысится до ума разумной рыбы. Некоторое время все молчали. Из своего тесного аквариума золотая рыбка не могла видеть и наблюдать всех ужасов человеческого зла. Ей, пожалуй, во многом и многом стало бы стыдно за человека перед рыбами. Но, право же, все-таки между людьми много хороших и добрых. не смело начала снова золотая рыбка. Много таких, которые не едят никаких животных, а едят только хлеб и растения. Есть такие люди, что никому не делают зла, ни животным, никому, а всем желают добра. Сами умные, добры и других учат быть добрыми и всех-всех любят. За это, впрочем, многих из них злые люди убивали. Был на земле у людей один, но рыбка, слышавшая о нем от людей, не стала ничего говорить непонимающим рыбам. «Опять добрые, злые, никого не едят? наше рыбье зло и добро проще!» Добро, если я кого заглотаю, и зло, если меня заглотают. Впрочем, это не совсем касается почтенного карпа с братьей, — улыбнулся окунь. Да может быть, линей, да еще кое-кого. Они ведь считаются постниками, из коромного не кушают, а питаются травками, корешками, илом и разве разве червячками. Хотя не в обиду будь сказано, едва ли утерпят, и не соблазняться, а скоромиться, если какой-нибудь жирный малек или вьюнок сам в рот просится. О линяющих раках уж не говорю. Для прочих же рыб, не постничающих, правило жизни таково. Когда сыт, то никого больше не глотай. Глотай меньших себя, а равных себе не тронь, ибо все равно проглотить не сможешь» а потому будь с равным, обязательно миролюбив. Больших же себя не пробуй, так как они сами могут тебя проглотить. Когда встретишь больших рыб, почтительно уступай дорогу, то есть прячься у лепетовой и уплывай скорее, не справляясь, травоядны они или рыбоеды и сыты или нет. Избегай глотать колючих червяков, мушек и рыбок, бывают и такие». «Умей догадаться, что такое невод сеть и прочее, не зевай и не заплывай, словом о себе всегда промышляй. Вот наша рыбья мораль, милейший золотой карасик, да и у всех тварей и у людей», — закончил авторитетно умный окунь. По спине золотой рыбки пробежал холодок от такой рыбьей морали.